Глава третья. Милые бронятся, только и ничего страшного. Пусть отправляется на все четыре стороны. Дурь в конце концов соскочит, Вернется к тебе как миленький. Анфиса Берг погрозила пухлым кулаком. Угрозу видели плюшевый бегемот, да Катя. Екатерина Сергеевна Петровская, по мужу Кравченко. Но предназначалась угроза не им. А то из чего захотел? Чтобы ты собственность его была полная, чтобы под дудку его все время плясала. Вадечка то, Вадечка сё. Это он любит, этого терпеть не может. А может быть, ты как раз то любишь, что он не выносит. Так что же, пусть всегда он один командует? Какой командир, подумаешь? Анфиса подбочинилась. Разговор происходил в Катиной квартире на Фронзенской набережной, куда подружка Анфиса, в которой уж раз была вызвана в качестве скорой помощи, утешать и подбадривать. Анфиса была в курсе всего. Более того, события последних недель, приведшие к такой вот неожиданной развязке, происходили у нее на глазах. То, что случилось в подмосковном Мамонове Дальнем, затронула и саму Анфису и заставила ее в корне поменять свое мнение о таком человеке, как начальник отдела убийств областного ГУВД Никита Колосов. После событий в Мамонове Дальнем, Анфиса всецело была на его стороне, утверждая, что он вел себя безупречно и героически, а поэтому на долю Катиного мужа, Вадима Кравченко, У нее сейчас не оставалось ничего, кроме гневных филиппик и упреков. Результатом мамоновской эпопеи стало то, что Колосов в ходе задержания преступников получил травму и со сломанными ребрами угодил в госпиталь МВД на Октябрьском поле. Катя, естественно, навещала его там. Однако ее визиты в госпиталь пришлись не по вкусу мужу Кати, Вадиму, именуемому на домашнем жаргоне драгоценным В.А. Первый визит он переварил с мрачно оскорбленным видом. После второго демонстративно укатил с закадычным другом детства Сергеем Мещерским в сауну и столь же демонстративно напился. После третьего объявил с непроницаемым лицом, что по заданию своего работодателя Чугунова уезжает в Прагу надолго. «Скоро не жди». Сел на самолет, прихватив с собой все того же безотказного Мещерского, и улетел. И даже не позвонил Кате, а наоборот, назло вырубил свой мобильный. С этого времени миновала уже неделя, и Катя... Да она место себе не находила. Честное слово, какой-то вины своей перед драгоценным она не чувствовала. Не ее вина была и в том, что Кравченко по целому ряду причин не переваривал начальника отдела убийств, а тот, в свою очередь, никогда не звал его по имени, а только официально «твой муж». О пражском времяпрепровождении, драгоценного, у Кати были самые скудные сведения. Ей почти украдкой звонил Сергей Мещерский, тоже оказавшийся в этой ситуации между двух жерновов. Последний звонок был вот только что. Мещерский сообщил, что они из Праги едут в Западную Украину, в Карпаты. Голос у него был какой-то необычно тихий, тревожный. «Я больше всего боюсь, что Вадька там попадёт в какую-нибудь историю. Ему плохо будет, а он из упрямства даже не захочет со мной...» Катя жалобно глянула на Анфису. «Я чувствую, что у них там творится что-то неладное». «Не выдумывай, ничего не творится!» «Пиво наглотались, теперь в горы потянуло хлопцев», — пробасила Анфиса. «Ты говоришь, его босс туда направил?» «Ну, а босс у него тот еще жук. Самому под семьдесят уже, а все девок подавай. Погуляют там в горах, пошалят, мужики ж... Встряхнутся и вернется, как миленький». «Анфиса, ну я...» «Да ты все правильно делала. Что ты все оправдываешься-то?» А как ты должна была поступить, интересно? Никита, между прочим, вообще, по моему глубокому убеждению, настоящий герой. А этот твой драгоценный эгоист, зануда капризная. Сам бы попробовал на том мамоновском кладбище один против колдовской банды. Он в тёплом кресле сидел, пиво дул, футбол смотрел, а Никита в это время бился как лев. И вообще, ты мне тут не рассказывай такого всякого». Я сама там с тобой была и все помню. И если бы ты, в угоду своему драгоценному, в госпиталь не поехала друга и коллегу проведать, я бы... Да я бы знать тебя тогда не захотела, вот так. Анфиса топнула ногой. И вообще, ты бери пример с меня. Костя мой сколько мне обещал, что уж летом-то мы с ним точно куда-нибудь вдвоем махнем. А что на деле получилось? Вернулся из этого своего сводного отряда, и по путевке в Анапу со всем своим семейством, с ней, с женой, а не со мной. У Анфисы имелась своя сердечная драма. Она по уши влюбилась в Константина Лисоповалова, коллегу Кати по службе. У них завязался роман, но Лисоповалов был женат, имел маленькую дочь, престарелых родителей, которые души не чаяли в невестке своей. Вот редкость, вот незадача. Короче, о разводе он пока и не помышлял. С Анфисой встречался регулярно, и расстаться, видно, тоже не мог. От проблемы сердечных коллизий он даже отправился, как печорин на Кавказ, в горячую точку. Ну, а после возвращения оттуда на первый план вышла, конечно же, семья. «Постя там с ней сейчас на пляже где-нибудь», — вздохнула Анфиса. «А я, видишь, ничего» даже не очень переживаю». Она вдруг всхлипнула. «Это все потому, что я толстая. Конечно, он отвык от меня, вернулся, увидел, какая я жирная корова и... Все, вообще теперь ничего есть не буду. Лучше с голода умереть, чем этот жир, этот целлюлит проклятый носить с собой всю жизнь, как клеймо». Через четверть часа, успокоившись, Они пили чай на кухне и ели вкуснейший клубничный торт со взбитыми сливками, привезённый Анфисой в качестве сладкого лекарства подруги. «Никита уже вышел из больницы?» — спросила она. «Да, уже к работе приступил. Катю в этот момент мало занимал начальник отдела убийств. Где? Как там драгоценный? С какой стати они с Серёгой из Праги поехали на Украину? Я бы на твоём месте завтра же к нему заглянула, посоветовала Анфиса, прожевывая кусок торта. «На зло своему капризному домостройщику!» «Хорошо, завтра проведу пообещала Катя». Она и не подозревала, прологом к каким событиям станет это ее машинальное обещание Анфисе.